Комната цвета какао. Рука крепко держала нас и не думала отпускать. Напротив, к первой руке добавилась вторая, не менее суровая и властная. Не сговариваясь, руки поделили нас. Одна держала теперь кренделя, другая — меня. Где-то высоко над руками светились огромнейшие рыжие усы. Они шевелились, как щупальца осьминога. Такие усы забыть было невозможно. Совсем недавно они пили квас и нюхали стеклорез, а теперь в темной подворотне они подрагивали, как лучи прожектора, и отраженным блеском мерцала над ними соломенная шляпа. «Те или не те?» — послышалось из-под шляпы. «Те!» — ответил знакомый голос. «Они самые!» Рядом с усачом в подворотне стоял волшебный стрелок Вася. — За что? — заныл Крендель. «Отпусти — Отпусти! Молчать, не двигаться, — приказали усы, а руки тут же нарушили приказ, подтолкнули вперед. — Проходите. — Куда еще? — В отделении, — ответил усач. Решительно выставил нас на улицу и повел, крепко держа за руки. Волшебный стрелок пошел впереди, как бы показывая дорогу. Он взбежал на узорное коричневое крыльцо, распахнул дверь, и мы оказались в комнате, в которой за деревянным барьером сидел милиционер. «Здравия желаю!» — вскричал он. «Пойди, Фрезер, победой, ответил усач, и через дверь, обитую шоколадной клеенкой, провел нас в кабинет, оклеенный обоями цвета какао. Там за столом сидел человек в сером костюме и чистил револьвер. Он чистил его тщательно и грозно. Потом поднял револьвер и прицелился в несгораемый шкаф. Шкаф дрогнул. Крендель зажмурился. «Сейчас задонет», — подумал я. «Ну, что нового, товарищ старшина?» — спросил серый костюм, убирая огнестрельное оружие в тот же самый шкаф. «Кое-что есть, товарищ капитан», — ответил усач. «А что именно?» Стрелок Вася порылся в кармане и выложил на стол алмаз-стеклорез. «Ничего нового не вижу», — сказал капитан. — Да вы понюхайте, товарищ капитан, — подсказал Вася. Спокойный до этого капитан вдруг дернулся и стукнул кулаком по столу. — Ты что, опять за свое? Нюхаем, нюхаем, а толку чуть! Что еще? — Вот эти, — ответил усач и подтолкнул нас к столу. Наконец-то капитан глянул на нас, и сразу глаза его просверлили в моей груди несколько небольших отверстий, через которые и проникли в душу. Я почувствовал, что превращаюсь в решето. и «Этих тоже нюхать!» — грозно спросил капитан. «Как видно, придется», — ответил старшина. Наклонился над нами, и усы его мягко распахнулись в стороны. «Куда это вы бежали?» «Ну, на станцию», — заныл крендель. «Без ну! Ты эти свои ну брось! Откуда бежали?» «Из тира!» «А что вы там делали?» «Монахов искали!» — ответил Крендель. И тут же усы старшины взвелись в небо, вздрогнул капитан, а Вася усмехнулся с таким видом, будто именно этого он и ожидал. «Монахов!» — повторил старшина, и усы его сложились в каверзную букву «Х». «А каких таких вам надо, монахов?» «Голубей!» «Как так голубей?» «Каких голубей?» «Стоп!» — прервал капитан. «Ничего не пойму! Старшина тараканов, доложите обстановку! Только покороче!» Старшина насупился. Усы его приняли строгое выражение. «Сегодня с утра», — сказал он, — «мы продолжали розыск по делу, которое получило кодовое название «Мешок». В 11.00 наш человек, Василий Куролесов, заметил подозрительного, который был одет в кожаное пальто, кожаную кепку, кожаные брюки и кожаные ботинки. Как выяснилось, подозрительный заведует тиром и скрывается под кличкой Моня Кожаный. Рядом с подозрительным находились малолетние подозреваемые, помогающие сбывать стеклорез. Было решено преследовать подозрительных, и наш человек проследовал в тир, где и обнаружил всех подозреваемых. Через некоторое время малолетние вышли из тира и бросились бежать, очевидно, получив преступное задание. Тогда совместно с Куролесовым они были задержаны и доставлены в отделение. Старшина Тараканов окончил речь, и усы его издали звук, похожий на бурные аплодисменты. — Так, — сказал капитан. — Ну, а вы что скажете, малолетние подозреваемые? Что вы делали на рынке? — Голубей искали, — ответил Крендель. — А если вам монахов надо, бегите скорее, пока они в лото играют. — Что такое? — нахмурился капитан. — Кто играет в лато Монахи, пять человек, сидят в задней комнате и в лото играют. Капитан поглядел на меня. — И ты видел монахов? — Еще бы! — ответил я. «Что, — Что-что? — «Еще бы!» — повторил я, прокашлившись. Кажется, у меня был шанс разболтаться. — Ты эти свои «еще бы» брось! Говори толком! Мне стало душно. Во дворе или на улице мне хватало словарного запаса, а в милиции надо было его расширять. — Что ж говорить, — помог Крендель. — Пять монахов сидят и в лото играют. Стоп! прервал его капитан. — Пусть он расскажет. Я вспотел. Мне в голову не приходилось, чего начать рассказ. Не хватало ни слов, ни красок. Ну, в письменном виде я бы кое-как изложил дело. А устно, при народе, не было сил. Я и в школе-то всегда страдал, и учителя мучились со мною. — У тебя что ж, язык присох? — спросил капитан. — Как тебя звать? — Юрка, — ответил Крендель. — А тебя? — Крендель. «Хорошее имя», — неожиданно похвалил капитан, — «прямо золотое». «Кто ж такое придумал?» «Ребята», — ответил Крендель, зардевшись. «Очень похоже», — сказал капитан. «А чё ты действительно гнёшься, как Крендель? Распрямись!» Крендель расправил немного плечи, выпятил живот. «Ну, рассказывай, Крендель, как дело было?» «Голубей у нас украли, вот мы приехали в карманов». «Где украли? Когда?» — спросил капитан и достал записную книжку. «Крендель?» Пока Крендель рассказывал, он что-то отмечал в ней карандашиком. Вася Куралесов достал записную книжку, точно такую же, как у капитана, но карандашик был у него покороче. Старшина Таракан в записной книжке не достал, зато усы его ни секунды не болтались без дела. Они то печально обвисали, словно ветви плакучей ивы, то вдруг топорщились иглами дикообраза, а через секунду обращались в веер, ласково обмахивали собственный подбородок. К концу рассказа в них вспыхнули радужные искры, и мне показалось, что это не усы, а хвост райской птицы торчит из-под милицейского носа. В общем, усы строили такие гримасы, что капитан решил призвать их к порядку. «Прекратите это!» — строго сказал капитан. мешаете слушать!» страшина покраснел. Усы застенчиво опустились на плечи. «Прошу подробней описать монахов!» что ж тут описывать? Все лысые. У одного борода, у другого нос, а у остальных вообще лица не видно». «Всё сходится», — сказал капитан. «У остальных и глядеть-то не на что. А борода — это бандит по кличке Барабан. С носом — старый вор сопеля Остальные — мелкая сошка, цыпочка и жорнов. Но самый опасный — это, конечно, Моня Кожаный. Я и не знал, что он в монахах». Капитан снял телефонную трубку, пару раз крутанул диск и ясно сказал. «Отцепить сектор 218!»